Глава 22. Нет, я не гений, я только учусь. Но эта учёба, чёрт возьми, приносит свои плоды. Думала я, разглядывая очередной обвал по правой стороне. А если точнее, это был самый длинный отнорок и самый ближайший к жилому корпусу. Вообще непонятно, зачем эти отнорки делали. Да, некоторые из них заканчивались вентиляционными отверстиями в потолке. А другие напоминали небольшие помещения, похожие на тюремные камеры. Но, судя по всему, всё же ими не были, потому что ранее коридор служил для прохода между всеми тремя корпусами. Да, с момента, как снесли этот третий, тоже, кстати, учебный корпус, прошло почти полвека, но вот проходы завалили не так уж давно. Точнее, не так. И именно на времени эти деятели и погорели. Завал ведь завалу рознь И тот, который произошёл полвека назад, визуально отличается от того, которому пять лет. Я не сразу поняла, что так царапает мой взгляд, но потом догадалась, что тут нет этой десятилетней пыли на самих камнях, когда она уже забилась в мельчайшие трещины и прорехи. Немного подумав, я поняла, почему этого не понял даже наблюдательный Приер. Они же на что опираются в первую очередь? Правильно, на магию. А тут её, похоже, не использовали как раз опасаясь любопытных. Ну, или использовали совсем чуть-чуть. И следы уже рассеялись. Одно могу сказать точно. Сам по себе обвал произошел не с помощью магии, либо его спровоцировало что-то другое, либо же он и вовсе сымитирован. И нет, не магией, а ручками камни перетаскивали. Но надо сказать, что это действительно так. Думаю, сделал этот человек очень аккуратный и талантливый. Не каждый может достоверно изобразить обвал. Хотя, думаю, всё же он природного происхождения. По моим примерным прикидкам, вход в тоннель находится практически под стеной общежития. Неприятно об этом думать, но похоже, у того не всё в порядке с фундаментом. Хотя казалось бы, плато находится на скальной породе, всё должно быть очень надёжно, но выходит, что это не так. Может, в центре там всё и надёжно, но тот же жилой корпус находится почти на краю долины. Как бы он с горы не съехал. Чтобы удостовериться, завал надо, конечно, разбирать. Может, за ним свободный тоннель, а может там вообще всё обвалилось. И тогда об этом тоже нужно знать. Как бы из этой академии не пришлось съезжать по причине обрушения общежития. А не хотелось бы. Мне здесь нравится. Тяжело вздохнув от этих горестных мыслей, я пошла искать второй проход. Он должен быть в противоположной стороне. Но там магичит Прир. Надеюсь, я ему не помешаю. К тому же он сказал, что с этой стороны тоже что-то есть. Так пусть перемещается и проверяет, а я буду исследовать всё там. Мадия встретила уже в коридоре. Он стоял почему-то посередине и разглядывал стену. Ты видишь тут что-то интересное? задала вопрос я, потому что королевский дознаватель не из тех, кто будет задумчиво пялиться в стену в паре метров от него вообще-то вижу. Но не понимаю, как они это сделали. Что это? Ты схему видела? Да, а что? Помнишь, сколько коридоров по этой стене? Я задумалась. Точно не считала, потому что предположила, что нужные нам коридоры будут крайними или вторыми по счёту от корпусов. Восемь или девять?» Вот в том-то и дело. Отозвался прир. Что по схеме девятый, а я насчитал только восемь. Ага. Теперь и я заинтересованно посмотрела на стену. Судя по карте, мужчина сверился с изображением на своём артефакте. Хотя не знаю, что он там мог увидеть, ведь это далеко не смартфон. Проход должен быть где-то тут, но я ничего не вижу. Магии тут ничего не делали. Не понимаю, как это возможно. Не понимает он. Ручками делали, ручками, как в моём мире. Ты, магией что проверяешь? Ну как что? воздействие. «Пустоты проверь Закладкой, которую положили руками и зашпаклевали тоже руками. Наверняка есть пустота в виде коридора. Приерны меня посмотрел, долго смотрел, не отрывая взгляда. Что? Занервничала я. Ты что-то нашла? Он кивнул на другой конец коридора. Нашла. Там обвал, который на фоне других не такой старый. Точное время не скажу, но думаю, что ему лет пять». Может, чуть больше, но не пятьдесят». Думаешь, его тоже без магии сделали? Думаю, что он может быть и настоящим. Прируя этого, конечно, не сказала, но мы с Аликом видели, как эти подозреваемые выходили из того коридора, который идёт параллельно учебному корпусу. Что там около общежития, это неизвестно. Может, там вообще уже ничего нет. А тебе не кажется, что обвалы на скальном плато это странно? Спросил тот, обследуя стену напротив, уже какой-то другой магией. Эту я видела, а предыдущую нет. Кажется, но тут надо знать, из чего эти скалы вообще сделаны, так сказать. Может, тут какой-нибудь, не знаю, как тут называется, ну, мягкий камень, который крошится от внешнего воздействия. Тут же как? Одно дело, когда скала устойчива к ветру, а другое к дождю, который тут редкость. И к весу здания. Она вроде как искальная порода, но я развела руками. Не знаю, может быть. Никогда не интересовался. Вот тут пустота. Неожиданно остановился он, погасив конструкт. Я под его внимательным взглядом ощупала стену буквально пальцами. И да, я почувствовала практически незаметный взгляд у стык. Сделано очень хорошо, но всё же прошло уже много времени. Шпаклёвка немного рассохлась. Да. Вот контур. Я повела пальцами вверх, насколько могла дотянуться. Потом нащупала такой же стык примерно через полтора метра от этого. Непонятно только, что теперь с этим делать, вздохнул Прир. Не выламывать же. Говорить о нашей с Аликом находке мне по-прежнему не хотелось. Я лишь пожала плечами. Да, выламывать, я думаю, не стоит. Надо будет с Реном Зэером посоветоваться. Я ему напишу, кивнул Мади. Думаю, стоит встретиться вечером, все обсудить. Я только за. Ладно, ты сейчас наверх, а то следующее занятие через 10 минут начинается. Нет, хочу тот старый ритуал проверить, снять все показания, пока их никто не догадался затереть. А они не догадались? Вероятно, подумали, что он уже слишком старый, что там ничего не осталось. Потер лоб мужчина, будто в раздумьях. Ты иди. Думаю, Рензер тебе напишет. Ну и твою находку я тоже осмотрю. Вот что значит новый взгляд. Вы слишком сильно полагаетесь на магию даже там, где в этом нет необходимости, покачала головой я. Ладно, удачи в исследованиях. Я пошла. Он лишь кивнул и направился в противоположную сторону, а я поднялась наверх и пошла искать свою группу. Сейчас у нас были занятия по теоретической магии. Для большинства местных нудятина. Но всё, что связано с магией, мне, например, очень интересно. Это я пропускать не хотела. Ты где была? спросил у меня на ухо Тэна, когда я приземлилась рядом с ней. Мне же нельзя ещё ходить на спорт. Поэтому я и не пришла, а что? Тебя искала какая-то девица. Какая девица? нахмурилась я. Меня, в принципе, не так много девиц могли искать, по крайней мере, из тех, кого Тэна не знает лично. И первые двое, которые приходят на ум, Это исчезающая из памяти артефакторша. И вторая артефакторша, та что с меткой. И встреча ни с одной из них не несёт мне ничего хорошего. <свёк> не знаю, пожала плечами Тена. Простолюдинка какая-то, в очень простом платье. М-м, <свёк> вдумчиво промычала я. Это странно. Это и правда было странно. Бедные простолюдины здесь, как все один носили форму, чтобы не показывать отсутствие денег. Если есть возможность выглядеть равным, то кто от неё откажется? Я, например, тоже чаще всего носила форму. Просто потому, что хоть у меня вещи и хорошего качества, но их немного, и они всё же выглядят далеко не богато. А та той же Тены, пусть и незначительно, но отличаются. Я тебе больше скажу. Она не знала, как тебя зовут. В смысле. Почему ты тогда решила, что она искала меня? Она тебя очень точно описала. Точнее, она описала то, как ты выглядела полгода назад. Ты с тех пор похудела, сделала модную прическу, а она писала тебя со старой. Так, если она не студентка, то как сюда попала? А ты не знаешь? Чего? Нахмурилась я, ожидая какой-нибудь подвох. Ах, ну да. Тена поморщилась, будто только сообразила, что сморозило что-то не то. Извини, я забыла, что у тебя нет родных, поэтому ты, вероятно, не помнишь. Но родительский день через пять дней. И что? Теперь я ощутила уже не подвох, а такую громадную проблему, величиной с гору, ага. Ну как, что? На этой неделе родственники могут приехать навестить студентов. Им даже гостевые покои предоставляют. А кому места не находится, ездят из ближайшего городка. Эту неделю экипажи ходят два раза в день туда, утром и вечером. Правильно ли я понимаю? Медленно проговорила я, прикрывая глаза, что в эту неделю академия будет представлять собой один большой проходной двор. Что-то типа того, кивнула Тена. Эй, всё в порядке? Ты даже побледнела. Нет, всё в норме, вздохнула я. Побледнела я, собственно, от злости, потому что о таких вещах надо предупреждать. Я медленно рожала кулак, который сжимала под столом. Ладно, я Алика потом убью, возможно, даже с особой жестокостью. Но как же это все не вовремя. Сейчас бы академию вообще полностью закрыть на вход и выход, а не наоборот, чтобы даже вражеский таракан не просочился, пока мы тут все выясняем и ловим преступников, и пока тут вершится кровавые ритуалы, а людей награждают ментальными блоками, в которые можно заложить все что угодно. Например, убить какого-нибудь высокопоставленного родителя одного из студентов или еще что-нибудь в этом духе. А еще очень уж интересно. Кто это мог меня искать? Если она не студентка, то кто? У меня нет знакомых простолюдинок, которые могли бы сюда приехать, чтобы меня проведать. Что самое интересное, разыскивающая меня незнакомка сама пропала. Она разговаривала с Теной, с еще парой человек. Но поскольку раньше они меня не знали, то и теперь не узнали. Подруга же умница. Она не сказала той девице ничего определенного, то есть имени не назвала, а только уточнила, что девушку по описанию похожую, она, возможно, знает, и чтобы та подошла к концу следующего занятия. Но она не подошла, так же как и в обед. И вообще, ее нигде не было. Я даже отправилась на ее поиски по описанию Тэны. Но нет, она как сквозь землю провалилась. Конечно, я написала об этом Алику. Он долго не отвечал, а потом попросил зайти после окончания занятий. Честно говоря, я думала, что планируется то самое совещание, на которое должен прийти Прир. Я подошла к его кабинету, постучала. Зэр ответил с заминкой, спросив, кто там. Это странно. Раньше он никогда не спрашивал. Впрочем, народу в академии сейчас заметно прибавилось, и он, видимо, решил уточнить. Рензэр это Натасинель. Ответила я официально, потому что было что-то в его голосе, не знаю, предупреждающее. "Входите", ответил тот. А учитывая то, что он со мной на вы, значит, в кабинете есть ещё кто-то, и это не Прир, а посторонний, кто не знает о наших отношениях. С некоторой опаской я вошла в кабинет. В гостевом кресле кто-то сидел, но его было плохо видно. Это точно была девушка небольшого роста. Потому что спинка скрывала её почти полностью. Вы меня вызывали? Я приподняла брови и показала глазами на кресло, получила едва заметный кивок. Понятно. Значит, вызывал из-за незнакомки. Уже второй за сегодня или той же самой? И что-то мне подсказывает, что верен именно этот вариант. Рена Синель, прошу, присаживайтесь. Алик указал на стул напротив, и я села, рассматривая девушку. Она тоже смотрела на меня во все глаза. Она была одета как простолюдинка, но не в самые дешёвые вещи. Обычное тёмно-синее платье из плотной ткани, сверху шаль, и хотя в академии было довольно тепло, она её не сняла, видимо, по привычке. На голове платок, чётко выдающий в ней не магичку. Была она меня старше, может, лет на пять. А ещё мне не понравился её взгляд, такой высокомерный, оценивающий. Познакомьтесь. Это Рена Ренна Вимафинар. Зэр секундной заминкой представил мне девушку. А это Ната Синель, студентка Подгорной академии магии, факультета рунологии». «Рена». я слегка наклонила голову, пряча взгляд и одновременно выпуская на волю свой эмпатический дар. Ух, какой клубок эмоций. Я посмотрела на Алика, и он тоже едва заметно поморщился. Значит, ощущает. Там было все — удивление, недоумение, недоверие, но под всем этим ворочалась зависть и лютая злоба. Интересно, чем я могла так выбесить человека, которого даже не знаю? Итак, спросила я у Алика, который, похоже, не слишком торопился объяснять, кто это и для чего меня вызвали. Ренна Финар разыскивает здесь свою младшую сестру. Аху у Финар. И утверждает, что вы Ренна Синель, Очень на неё похожи». Эм, я постаралась справиться с лицом и унять гулко бьющийся в ушах пульс. Поэтому я смогла заговорить только через несколько секунд, когда подавила эмоции. А причём тут я? Ну, Зэр. о таком вообще-то надо предупреждать. Ах. Впервые подала голос девушка. Ты меня не узнаёшь? Рена Финар, вы ошиблись. Меня зовут а Аната. Ната Синель. «Но как же так? Я же тебя узнала. Простите, но я вас не знаю. Как я уже сказала, меня зовут Ната Синель. Бывают люди очень похожи, но я не ваша сестра. Покачала головой, я прекрасно понимаю, что я, скорее всего, и есть та самая Аха Ахафинар, про которую она говорит. А ведь полгода уже прошло. Я и думать забыла о том, что где-то возможно есть родственники этого тела. Я уже давно воспринимаю его как своё. Нет. «Но ты точно аха. У неё такая же родинка вот здесь. Она показала на едва заметную родинку на моей шее около уха. Рена Финар, вам документы показать? Я полезла в сумку с учебниками и немного порывшись, достала карточку с моим удостоверением. Не то чтобы я всегда с ним ходила, но подчиняясь какому-то наитию, впрочем, не какому то а известно какому, своему дару предчувствия, я ходила в обед за документами. Не знаю, уж почему, но в тот момент мне показалось очень важным, чтобы они у меня были с собой. И это еще было до того, как Алек вызвал меня к себе. У меня даже была мысль, что мне предчувствие подсказывает, что что-то должно случиться, и меня так будет проще опознать. Да, вот такой вот я параноик. Но это не я такая. Это тут жизнь такая. Вот, можете изучить. Я протянула девушке документ. Она, конечно, может попытаться с ним что-то сделать, но у меня на этот случай припасён свой опытный рунолог, который этого наверняка не позволит. Та опасливо взяла квадратик удостоверения, долго читала, что на нём написано, потом начала его рассматривать со всех сторон, чуть на зуб не пробовать. Это подделка. Я точно знаю, воскликнула она. Ну, как бы да, немного подделка, но не будем об этом. Арена Финар, прошу держать себя в руках, нахмурился Заир. В академии не могут принять по поддельному документу. Здесь это проверяют. Ну, я знаю как минимум двух человек, которых приняли именно по таким. Себя, любимую и Мадиприра, который притворялся своим младшим братом. Но ему сделала удостоверение королевская служба дознания. А я нагло обманула самый обычный артефакт. Хотя на самом деле не так уж и обманула. Значит, она соврала. Это никакая не Ната, а моя сестра Аха, я точно знаю. Рена Ренафинар. Опять по Наэтию я решила закинуть удочку. Вы же знаете, что удостоверение личности нельзя подделать. Я получила свое в столичной жандармерии. это легко проверить. И тут от нее плеснуло страхом. Злость, которую она испытывала до этого, сменилась именно этим чувством. Мы с Аликом даже переглянулись, насколько оно было неожиданным и сильным. Аха Рина Синель, вы должны поехать со мной. Зачем это? Мне всё же кажется, что вы моя сестра. Сбивчиво заговорила это. Хотелось бы сказать, что сумасшедшая, но какова вероятность, что я действительно её сестра? Да почти сто процентов. Точнее, не так. Я вполне могу оказаться этой самой Ахой Финар. Но вот насчёт того, что передо мной её сестра, я далеко не уверена. Рена Финар. А можно ваши документы? Это зачем это? воскликнула девица. Алекс сначала тоже на меня вопросительно посмотрел, но очень быстро понял, к чему я клоню. Ну, как, зачем? делано удивилась я. Свои документы я показала. Но должны же мы удостовериться, что действительно являетесь сестрой пропавшей Ахифинар. Я подбадривающе улыбнулась, а сама мельком посмотрела на Зейра, постаравшись вложить в свой взгляд предупреждение о готовности, так сказать. Нет, угрозы от гостей я не чувствовала, но вся ситуация мне не нравилась. Чего она так боится? Нас? Да вроде мы не страшные. Девица тем временем достала удостоверение и передала его мне. Мне, а не Зейру, хотя он тут главный по безопасности. Как интересно. Конечно, при входе на территорию академии документы проверяют, но не на каком-нибудь хитром артефакте, а просто на глаз. Их ведь здесь не подделывают, потому что считается, что это невозможно. Но мы-то знаем, что невозможное возможно. Я повертела карточку в руках, подала чуть магии, и документ отозвался импульсом. Все магии проверяют именно так. Раз бумага магическая, значит, всё нормально. А во всё остальное они не вглядываются. Но для меня-то магия на последнем месте. И сейчас я не просто вертела карточку в руках, а её придирчиво рассматривала, и чем больше я смотрела, тем сильнее убеждалась, что это подделка. Причём тот, кто подделывал, не особенно заморачивался. Теперь понятно, чего она так боялась того, что подделка раскроется. А тут поддельный документ это тюрьма, причём с немалым таким сроком. Здесь это довольно тяжкое преступление против королевства. Но виду я не подала, вернула удостоверение. Рейна Фенар, мне жаль, но я не ваша сестра. Так что никуда с вами не поеду. Но наш отец умирает. Я сирота, покачала головой я. И это было правдой. Где теперь мои родители? Живы ли они? Или с момента моей смерти в том мире прошли сотни лет? На все эти вопросы ответов нет. Но и сказать прямо, что мой отец мёртв, я не смогла. Язык просто не повернулся. Аха. Простите, вы ошибаетесь. Я поднялась. Рензеир, я могу идти? У меня ещё встреча. Да, конечно. Спасибо, что уделили время, кивнул Алик. Я уже давно чувствовала, что он хочет, чтобы я ушла. Опасается, видимо, чего-то. Ему себя защитить легче, если я не буду путаться под ногами. Честно говоря, я думала, что случится какая-то подлянка, например, что эта девица полезет в драку или активирует какой-нибудь артефакт. Но до моего выхода из кабинета ничего не произошло. И как только я оказалась на я тут же написала Зейру, что её документ подделка. А там уж он пусть сам с ней разбирается. Безопасник он тут или кто? Да, да. Я злюсь на Алика, хоть он ни в чём и не виноват. Но это всё потому, что нервничаю. Имею право в данной ситуации.